ГЛАВА ТРЕТЬЯ К бою Аня приготовилась быстро. Я встал в проеме, а она замерла в паре метров позади меня, подняв руки на уровне груди ладонями вверх. Долго мне и полюбоваться не удалось, ко мне подбежали противники. Два простых зомби первого уровня и два второго. Ну что ж, посмотрим, насколько увеличилась моя сила. Само собой, первыми добежали зомби второго уровня, они оказались шустрее, внешний вид у них немного отличался. ГЛАВА ТРЕТЬЯ особенно руки, они были немного длиннее и да и мышцами стали обрастать. Хотя, может, это просто совпадение, и эти ребята до превращения так же выглядели. Первого зомби я встретил с сильным ударом арматуры до да так, что он отлетел назад на несколько шагов. Попал в голову, сразу же обратил внимание на то, как побежали строки, которые о чём-то мне сообщали, и вот чудо, я заметил, что над головой этого нового монстра появилась полоса жизни. Причём, видимо, сразу же критический урон прошёл, так как жизни у зомби было 50, а осталось только 10. Добить врага мне не дали, подоспел второй клиент. Его также удачно пробить не получилось, но и он отлетел в сторону. Тут и двое первого уровня на меня навалились. Одного отпихнул ногой, тем самым немного заблокировав поднимающихся зомби, а второго удалось прикончить с одного удара, крит в голову. Жизни у первоуровневых зомби всего 20 единиц. Всего у меня ушло примерно 3 минуты, чтобы покончить с первой партией противников, только отдохнуть мне не дали. Шум начал привлекать остальных зомби, поэтому на огонек спешило еще несколько тварей. Я взял свое оружие двумя руками, и, к жаль, щита у меня нет, а можно было бы им отталкивать самых шустрых и не давать кусать себя. Было бы гораздо удобнее». Пока меня никто не покусал, но всё ещё впереди, могу допустить ошибку. Ещё интересно, а я сам в случае укуса не превращусь в такое же существо. Радовало, что бежали ко мне зомбаки небольшое толпой, а по 3-4 особи, так что удавалось с ними справиться без особых проблем. Краем зрения заметил, что после убийства очередного противника промелькнула яркая красная строка, вероятно, извещавшая меня о чём-то важном. Ладно, позже посмотрю, что там такое. Пока не до этого. Битва продолжалась около 3 часов. К концу у меня уже так руки затекли, что я с трудом удерживал арматуру двумя руками. Наверное, если бы не прибавилась выносливость, то уже давно упал бы без сил, а так держусь пока. Несколько раз пришлось выскакивать из своего убежища, чтобы добить упавших противников, так как эти твари валялись на земле, мочали, привлекая своих товарищей. А мне это было не нужно. Когда покончил с последним противником, постоял для верности пару минут, а после обессиленно свалился на землю. Руки дрожали от напряжения. Блин, даже на даче так топором не махал, когда дрова рубил. Устал? заботливо спросила меня Аня. Ага, выдохнул я. У тебя до сих пор первый уровень. Да, огорчённо ответила она. Не знаю, почему так, я же была на твоей стороне. «Может быть, нужно, чтобы ты меня в группу позвал? Давай еще в настройках покопаемся, иначе от меня толку вообще не будет». «Займемся этим в более безопасном месте», – не согласился я. «Давай заберем документы и к реке уйдем. Думаю, что под мостом нас никто не побеспокоит». Сказано, сделано. Озираясь, как вора, мы вышли из своего убежища, которое оказалось не таким уж надежным, как мы думали. Я быстро пробежался по небольшому пятачку и, Касаясь появившихся прозрачных ящиков, вроде никто не спешил отрывать мне голову во время этого процесса. Как-то краем глаза заметил, что тот первый зомби, с которого я собрал лут, куда-то исчез. От него остался только скелет, как будто пролежал он тут пару лет не меньше. Надо же, значит, эта игра и трупов не оставляет. Интересно тогда, почему из-под завалов так тухлятину несёт? Или те покойники не подлежат уничтожению? Сам не знаю, с какой целью я попёрся в нашу палатку. Похоже, что на самом деле нужно интеллект повышать. Решил документы свои забрать рюкзачком. Едва только я отодвинул полог палатки, как на меня бросился очередной зомбаг. Эта тварь умудрилась ухватить меня за руку и вырвать целый кусок. У меня аж в глазах потемнело от боли. Я заорал дурным голосом, наверное, переполошив всё о кругу, и начал отхаживать зомби арматуры. брызгая кровью из раненой руки. Неожиданно потело разлилось приятное тепло, и кровь из раны стала течь гораздо менее активно, потом ещё раз. Сразу же сообразив, в чём дело, я обернулся. Аня стояла в метре от меня, руки у неё светились зеленоватым светом, а на лице застыло довольное выражение. "Пошло развитие", сообщила она. "Мне просто тебя постоянно лечить нужно, ты и сразу их не убивай. Давай им немножко тебя покусать". Спасибо тебе, добрая душа, нервно засмеялся я. С радостью помог бы тебе в развитии, только вот когда тебя кусают, это очень больно. В палатку не заходи, перевёл я тему, когда обнаружил, что тут всё залито кровью. Похоже, что есть людей начали прямо спящими, и не все очнуться смогли, чтобы дать отпор. Вот тоже вопрос, почему часть людей сразу превратилась в зомби, а часть, как моя племянница, только готовились к этому процессу. Что-то мне подсказывает, что те, кто встать не смог, были просто без сознания. Сомневаюсь, что кто-то бы не проснулся, когда его жрать начали, как бы крепко он ни спал. Ладно, это несущественный вопрос, а значит, можно об этом пока не думать. Схватив рюкзак с документами, я выскочил наружу, и мы побежали в сторону реки. Там строений почти не было, этих тварей должно быть поменьше. Возникла у меня мысль собрать ящики из тех тварей, которых солдаты застрелили. но отбросил ее в сторону. Нет, не потому, что не хотел забирать чужие трофеи, а потому, что опасался еще раз нарваться. Все-таки склестнуться с зомби на открытой местности совсем не хотелось. Добежали до моста, точнее, до его части, без проблем, залезли под одну из балок, чтобы нас со стороны незаметно было, после чего я снова углубился в свои характеристики. Да и с лутом разобраться не мешало бы. Велев Ане внимательно смотреть по сторонам, Я углубился в изучение своих характеристик, а их стало гораздо больше. Да и то, что у меня сама собой увеличилась сила и ловкость, тоже о многом говорило. Значит, не обязательно распределять свободные очки характеристик, можно и так развиваться. Итак, после боя мои достижения выглядели следующим образом: Имя: Александр. Уровень: 21. Свободных очков характеристик: 42. Сила 12, ловкость 7, интеллект 6, харизма 3. Печально, интеллект и харизма в бою не развиваются, значит, что-то другое для этого нужно делать. Хотя как бы у меня интеллект повысился, если я даже не думал во время боя, просто лупил супостата форматурой и всё. От этого человек умней не становится, да и харизма у него не повышается. Заинтересовавшись этим вопросом, я свернул окно и обратился к Ани. Солнышко, а у тебя сейчас какой интеллект? 7, невозмутимо ответила девочка. А в начале сколько было? 4. Вот же, это что получается? Она умнее меня была в 4 раза на начало всей этой заварушки. Хотя, может быть, то, что она выбрала класс мага, сыграло своё. Ладно, этим и буду себя утешать. Блин, двенадцатилетняя племянница умнее своего дядьки даже сейчас на одну единицу. А я же в интеллект свободные очки и характеристик вкладывал. Не хватало еще комплекс неполноценности заработать. С этими мыслями я снова углубился в характеристики. Силу и ловкость я добил до двадцатки, остальные свободные очки характеристик трогать пока не стал. И так пойдет. Сильных соперников я пока что не встречал. Для тех, которых реально тяжело будет завалить в будущем, может придется качать интеллект и харизму, кто его знает. Можно было, конечно, максимально повысить силу и ловкость, только вот они и так качаются во время боя, не зачем свободные очки характеристик тратить. Едва только я определился со своими основными параметрами, как появилась следующая картинка, которая указывала, чего я добился за этот день. Даже моя крутящаяся фигура в шортах и футболке имелась. Так что мы имеем. Имя Александр, уровень 21. Здоровье 60 из 60, выносливость 15 из 15, мана 18 из 18. Сила 20, ловкость 20, интеллект 6, харизма 3. Свободных очков характеристик 31. Вслед за этими характеристиками появился новый столбец. Одноручное оружие 20, двуручное оружие 22. С этим я разобраться не смог. Почему двуручное оружие больше, чем одноручное, как и то, что мне это даёт? Может быть, потому что я больше держал арматуру обеими руками, поэтому и прокачалось оно больше. На что эти характеристики влияют, разобраться не мог. Да и повысить их пока было невозможно. Ладно, дальше видно будет. Моя одежда считалась бронёй, только вот название у неё было не самое хорошее никчёмная рванина, которая не даёт защиту. зато повышает ловкость на одну единицу. За убийство десяти зомби я получил достижение начинающий разрушитель тьмы и бонус плюс один процент урона по зомби. Кстати, те красные надписи означали то, что я достиг десятого уровня, поэтому у меня теперь есть возможность собирать группы. Ну, я сразу же и собрал, позвал к себе в группу Аню, для этого пришлось посмотреть на девочку, предварительно нажав «собрать группу». Племянница сразу заметила то, что у нее появилось перед глазами, вздрогнула, взглянула на меня и улыбнулась. «Аня вступила в вашу группу!» Тут же пришло оповещение. Я посмотрел на изображение девушки, которая появилась рядом с моим. Теперь отображался ее уровень больше ничего. Разумно, как по мне, никто не должен вот так узнать, кого принял в группу, как и его характеристики. Тут же у меня поинтересовались о том, как будут распределяться очки опыта. Тот, кто создал группу, за это тоже отвечал. Я мог распределить их в процентном соотношении, сам назначить, а мог сделать так, что даже за мои убийства опыт пойдёт племяннице, или же кто сколько нанёс урона, тот столько и получил. Ань, обратился я к девочке. Очки опыта будем на пополам распределять. А какие ещё варианты? И ещё ты можешь получать весь опыт группы, у меня есть возможность так настроить. Тогда лучше поставь, чтобы мне пятая часть шла, подумав, ответила девочка. Всё-таки от тебя наша жизнь зависит, так что лучше будет, если ты будешь быстрее развиваться, чем я. Развитие будет замедляться по мере увеличения уровня. В общем, становись ты сильнее, мне пятой части пока хватит, а дальше посмотрим. Тем более мне пока доступно только простое исцеление. Понятно, кивнул я, после чего изменив настройки, свернул окно. Ну что, в путь? Погоди. Удивилась Аня: "А как же лут? Тфу ты, совсем забыл. Сейчас поищу этот лут". После недолгих поисков обнаружил свой карман, в котором лежала куча разного полезного имущества. Например, простое зелье маны целых 23 штуки, простой исцеляющий зелье 17 штук, какие-то дубинки, несколько мечей, два простых щита, кожаный нагрудник, дающий плюс 5 к защите, и ещё куча разного барахла. при этом я даже не почувствовал, что таскаю на себе такой вес. Ну что там, нетерпеливо спросила девочка. Есть что-то стоящее? Есть, лови. Покопавшись, я передал все зелья маны девочке и пару колец, которые увеличивают интеллект. Их только маги могли носить. А манти или посоха нет? спросила меня девочка. Я заметил, что переданные кольца уже появились у неё на пальцах, а она их даже не надевала. Впрочем, я уже тоже разобрался, как что делать. Достаточно просто перетащить нужную вещь на своё изображение. Такого ничего нет, ответил я. Только доспехи на воина. Вот, держи ещё половину зелий жизни и выносливости. Они, похоже, усталость снимают. Нам это пригодится. Не расстраивайся, может, они не появились, потому что мы не в группе были. Может быть, кисло улыбнулась девочка. Я стал наряжаться в доспехи, то, что меня могут посчитать за идиота в таком облачении, не переживал. Новый мир диктует новые правила, тем более защита у моих новых доспехов гораздо лучше. Да и оружие было намного эффективнее. Например, простой ржавый меч наносил урон 24 единицы, а к этому можно ещё мою силу приставить. С таким мечом можно будет мертвеков штабелями укладывать, причём не напрягаясь. Но похоже, что это только в начале, только ништяков падает, а потом пойдут такие твари, которым этот меч как слону дробина. Ладно, будем посмотреть. Перед тем, как идти, решил провести испытание зелья жизни. Для этого я треснул себя по руке камнем, сначала легонько, но не достигнув успеха, треснул от всей души. Аня глядела на то, чем я занимаюсь, только глаза от удивления распахнула. "Ты чего делаешь?" удивилась она. Хочу посмотреть, как это зелье здоровья работает. Просепел я боยкую раненую руку. Нанёс себе всего 2 единицы урона, а вот впечатлений полные штаны. Быстро залез в инвентарь и перетянул на своё изображение зелье. Ой, Вы выпили простое зелье здоровья. Здоровье 60 из 60. Ага, значит, выздоровление моментальное. Узнать бы ещё, сколько единиц это простое зелье восстанавливает. Но таким мазохизмом не собираюсь заниматься. Дальше видно будет, проверю по случаю. Что теперь делать будем? спросила девочка, заметив, что у меня теперь более осмысленный взгляд. Теперь нужно будет выбираться из города и идти домой, сначала в Краснодар пешком? удивилась девочка. Пока, да, ответил я. Дальше видно будет. Может быть, попутку поймаем. Сама видишь, никто нас тут защищать и вывозить не собирается. Самим придётся всё делать. Ты головой в городе верти, нам бы поесть чего-нибудь раздобыть. Уже живот еду просит, а путь у нас не близкий. Придётся несколько дней топать. Это да, вздохнула девочка. Мы сюда несколько часов ехали из Краснодара. Ничего страшного, пойдём по автомобильной дороге, а не по путям. Может, и правда кто-нибудь подвезёт. В луте ничего съедобного не было? поинтересовалась девочка. Нет, едой лут вообще не радует. Так что будем искать. Мы выползли из-под моста и пошли в сторону выхода из города. Речка, около которой мы сидели, находилась примерно в центре. Самое скверное, что дорога тут только одна, не получится окольными путями пройти. Неожиданно Аня, а она шла позади меня, рассмеялась. — Ты чего? — удивленно спросил я. Ее смех среди этих развалин был неуместным, особенно если учесть, что мы сейчас, можно сказать, по кладбищу идем. Неизвестно, сколько тут человек смерть приняла, но точно немало. Прости, смутилась девочка. Просто ты так смешно выглядишь. Тут и я не сдержал улыбки. Наверное, со стороны наша парочка на самом деле выглядела потешно. Полемяница была одета обычно: спортивный костюм и кроссовки, а вот я как клоун: кожаный нагрудник, шорты и шлёпки. Причём как только я надел нагрудник, моя футболка сразу исчезла полностью. Даже в инвентаре её не было. Впрочем, смеяться долго у нас не было времени. Нужно было быстрее из города выбираться. Несмотря на то, что я старался выбирать дорогу среди развалин, нам навстречу то и дело выскакивали мертвеки, причём их было много. Приходилось постоянно вступать в бой. Хорошо, что они не толпами ходили. Меч меня приятно удивил. Им можно на самом деле убивать с одного удара. Только вот когда мне попалась тройка простых зомби четвертого уровня, пришлось немного попотеть, так как с одного удара их мой меч не брал, набросились они на меня разом. Причем у одного из них было целых 200 единиц жизни. Странно как-то, вроде уровни одинаковые, а количество жизней у всех разное, не на много, но все же. Едой все-таки удалось разжиться в одном из дворов. Кто-то хотел попытаться вырваться из города на внедорожнике, но почему-то не сделал этого. В открытом багажнике автомобиля была целая коробка тушёнки и супы быстрого приготовления. Всё взять не получилось, но вот большую часть забрал. Пришлось и племянница в рюкзачок супов засунуть. Они лёгкие, так что не должны сильно её отягощать. Дальше нам пришлось идти почти у самого моря. Надеюсь, с цунами больше не будет, иначе удрать мы отсюда не успеем, только если сильно повезёт. Я ускорил шаг, чтобы как можно быстрее проскочить опасный участок. Тут всё было завалено илом, поэтому особо не разгонишься, так и ногу можно повредить, наступив на какой-нибудь острый предмет. Конечно, у нас имелись зелья здоровья, только тратить их пока не хотелось, тем более расплачиваясь за свою невнимательность. Когда до входа из города нам оставалось пройти всего метров 50, из ближайших развалин нас окликнули, точнее меня. Эй, видитесь, тормози, услышал я знакомый грубоватый голос. Само собой замер, а когда обнаружил, что на меня направлено несколько автоматов, то даже руки поднял. Неприятное ощущение. Аня повторила все мои действия. На дорогу вышел знакомый мне капитан с двумя солдатами, вооружёнными автоматами. Что случилось, товарищ капитан? спросил я у офицера, который жестом показал, что я могу опустить руки. Да что, боец, лучше себе одежду не смог найти? удивлённо спросил он. Чем богаты, тем и рады, пожал плечами я. Вы зачем нас остановили? Или новый лагерь собираете? Да какой там лагерь? Половина людей с ума сошли, а вторая половина разбежалась. Вот ждём, пока рацию починят, чтобы выяснить, что дальше делать. Они, похоже, ничего не знают, шепнула мне на ухо Аня. Расскажи им. Я сделал строгое лицо, чтобы она лишнего не болтала. Сам бы с радостью рассказал, только вот боюсь, что меня самого тут за сумасшедшего примут. Вон солдатики хоть и опустили свои автоматы, но смотрят настороженно. А вы ничего странного не заметили? Решил я зайти издалека. Заметили? Серьёзный вид одобрил капитан. Тут недавно серьёзное землетрясение прошло, потом город цунами накрыло, а потом вообще не пойми, что началось. половину народа начала есть вторую. Как по мне, это очень странное событие. А ты как считаешь, лейтенант? Повернулся он к своему спутнику. По-моему, это немного странно, согласно закивал головой второй офицер. Может быть, наш общий друг не считает это странным, неизвестно, откуда он взялся. Я посмотрел внимательнее поверх голов офицеров, но ничего не увидел, ни уровней, ни имён. перевел взгляд на солдат, которые стояли чуть поодаль, и у одного из них я заметил надпись. «Рядовой Серегин. Первый уровень». Ага, значит, у этого парня все-таки есть такой же интерфейс, как и у меня. Он, к слову, тоже на меня смотрел очень внимательно. «А ты тоже ничего странного не заметил, Серегин? Например, интерфейса?» «Господи!» – боец схватился за голову. «Вы это о чем?» – спросил меня офицер. Серёгин, хватит за свою пустую голову держаться. Кстати, вы что, раньше успели познакомиться? Нет, взял себя в руки солдат. Просто я думал, что тоже с ума схожу. Подробности можно? поморщился капитан. Помните, когда у меня рожок с патронами закончился, и мне пришлось одного бешеного ножом убить. Дальше, приказал капитан. Так вот, когда я эту тварь заколол, причём вышло у меня это гораздо легче, чем с огнестрельного оружия, так у меня перед глазами появились надписи, как в игре. Я думал, что у меня крыша потекла. Какие ещё надписи? У тебя точно крыша не потекла, боец? Можно я дальше пойду? Попросил я разрешения. Нам тут некогда с вами стоять. Кстати, вы сами долго ещё тут находиться будете? Погоди, мужик, попросил меня солдат, игнорируя своего капитана. «У тебя на самом деле интерфейс появился?» «На самом?» – скривился я. «Как чувствовал, что лучше промолчать и дальше идти? Только вот, скорее всего, этот парень ко мне внимание привлек. Он же тоже заметил надпись над моей головой. Кстати, когда я обнаружил его имя и уровень, у меня появилась новая красная строка, которая извещала, что я открыл наблюдательность». «Поздравляем! Вы открыли новую характеристику наблюдательности». Наблюдательность 1. Ничего нового после того, как у меня появилась наблюдательность, я не заметил. Наверное, еще слишком слабо развито. Само собой пришлось нам у вояк задержаться. Сначала в три горла убеждали капитана, что мы не сбрендели, а потом он вообще собрался лично идти в город, разыскивать зомби, которых на окраине уже всех перебили. Хорошо, что несколько все-таки выбрались на дорогу, так что нам не пришлось возвращаться. Снова загрохотали выстрелы, всех зомби, кроме одного самого щуплого, перебили из автоматов. Кстати, я был удивлён, на самом деле стрелковое оружие наносило совсем незначительный урон, всего по 1 единицу здоровья снимало, а если в голову, то по 2. Хорошо, что сюда вышли только первого уровня, иначе пришлось бы на них и стратить не по одному рошку. С последним зомби капитан схватился в рукопашную, вытащил штык-нож, Разделился он со своим противником довольно-таки быстро. Видно, что умеет пользоваться холодным оружием. И как только зомби упал, капитан замер и простоял примерно минуту, а когда его глаза стали осмысленными, то начал грязно ругаться, даже не посмотрел на то, что с нами ребёнок. "Ну и что?" спросил я. "Убедились". Капитан крявнул и потом ушёл в палатку, которая была разбита неподалёку. Дальше начались расспросы. только я и сам толком ничего не знал, так что ему больше некоторые молодые солдаты советовали, которые играли на гражданке в разные игры. Капитан быстро собрался с мыслями и решил на следующее утро вместе со своими солдатами рвануть в город, чтобы у всех такая фигня открылась. Оказалось, что несколько его бойцов находились сейчас в Сан-Части, недалеко отсюда. Они себя чувствовали так же, как и Аня, когда это всё только началось. Пришлось и насчёт этого посоветовать офицеру: пусть развиваются и становятся сильнее, вроде адекватные люди. Утром нас снабдили едой и отпустили. Капитан лично вышел проводить. Значит так, Санёк, задерживать тебя смысла нет, да и неизвестно, сколько мы тут ещё торчать будем. С командованием связи вообще никакой, даже не могу узнать, как там моя семья, так что можешь идти. Сам не глупый, должен всё понимать. Только вот, тут участились нападения на людей, сообщил он мне печальную новость. Банда какая-то объявилась, у людей горе, а эти твари стали грабежом заниматься. Так что будьте осторожнее, старайтесь по дороге не идти. У нас, сам видишь, не особо много солдат осталось. Так что патрулировать мы ничего не можем, к тому же вся техника быстро из строя выходит. Спасибо, поблагодарил я офицера. Буду осторожен.